Бежать из страны мы не могли. Нам было запрещено вступать на борт джонки. И этот указ был доведен до сведения каждого рыбака с самой далекой деревушки. Чосэн, Чосэн, я знаю каждую тропинку твоих гор, каждую улицу твоих городов и даже последнюю из твоих деревень. 40 лет я бродяжничал и попрошайничал на дорогах. И леди он всегда странствовала и голодала вместе со мной. Мне случалось отбирать кости у дворняк, подбирать по зернышку, рассыпаной на дороге рис, воровать бабу и супу лошадей. Лишь две вещи не давали мне умереть. Ты мой повелитель! Куда бы ты ни отправился, я последую за тобой. Клянусь, что когда-нибудь мои пальцы сомкнутся на горле Чон Мон -Дю. В продолжении сорока лет я был нищим в Чосен. Я был последним из четырнадцати моряков, выживших после крушения. Леди Ом была таким же неукротимым существом, И мы состарились вместе. Под конец она стала маленькой, Исхудавшей беззубой старушкой. Но и тогда она по праву оставалась женщиной, Которая полностью владела моим сердцем. Для семидесятилетнего старика Я все еще сохранял немалую силу. Мое лицо увяло, Золотые волосы посидели, Широкие плечи сутулились, И все-таки сила не оставила меня. Поэтому я смог сделать то, о чем сейчас расскажу. Это было весеннее утро на утесах Фузана, где мы с леди Ом грелись на солнышке. Мы были одеты в нищенские отрепья и покрыты пылью. Но от души смеялись шутки, которую прошамкала леди Ом. Вдруг чья-то тень упала на нас. Это были носилки чон мон которые несли восемь кули, со всех сторон их окружали всадники и телохранители. Два императора, гражданская война, голод и 12 дворцовых переворотов пришли и ушли а Чон Мун Дю имел всю ту же власть в Кейдзё. Ему было около восьмидесяти лет в то раннее весеннее утро, когда он приказал остановить носилки, чтобы взглянуть на нас и насладиться своей местью. Для нас, леди Ум, настал момент исполнить то, о чем мы мечтали сорок лет.